Глава 15. На следующий день учитель ни словом не обмывался про нашу вчерашнюю прогулку. Все же небольшие перерывы в череде непрекращающихся тренировок тоже важны. Это позволяет немного выпустить накопившийся пар и не начать сходить с ума от однообразия. Хотя не сказал бы, что все мои тренировки были настолько уж однообразны. Они постоянно менялись. Спарринги чередовались с теоретической подготовкой, магия менялась на клинки и так далее. Так, например, у меня на днях прошел урок, посвященный печатям. Пусть вел его и не мэтр, а лишь великий мастер. Но это тоже очень даже неплохо. Не удивлюсь, если столь высокорангового мага просто не нашлось. Ну или он не захотел со мной работать. Все же магов, специализирующихся на печатях, куда меньше, чем алхимиков. Что весьма печально. Но тут уж ничего не поделаешь. Будем работать с тем, что есть. Моим текущим учителем оказался очередной старик, что скрывал свое лицо за железной маской. Он мне сразу не понравился. Но тут больше что-то внутреннее и инстинктивное. Не люблю незнакомцев о в масках. Тем более тех, кто должен меня учить навевает неприятные воспоминания. Но даже так моя нелюбовь к учёбе не помешает». «Значит, это ты тот ученик, которого мне навязали», — раздался скрипучий, отдающий металлом голос, принадлежащий вошедшему в учебную комнату старику. «Представляться не нужно. Я тебя знаю. Меня можешь называть просто мастер. Мне сказали, что ты смог выучить...» кое-какие базовые печати. Покажи. Да, мастер, не стал с ним спорить, продемонстрировав свои знания. Хм, неплохой уровень для начинающего. Вот только набор печати уж больно странный. Практически полное игнорирование базовых конструкций. Но зато использованы не самые распространенные печати. «Будто и не учил тебя никто, а так по верхушкам нахватался». Все так и есть. Даже спорить не буду, пожал плечами. «Хм, это становится интереснее — научиться подобному без предварительного обучения. Талант у тебя и вправду есть. Вот только излишне гордиться не стоит». «Сколько я уже таких талантов за свою жизнь повидал!» Большинство очень быстро перегорают. Да и талант имеет свойство сосредотачиваться в каком-то определенном направлении. Пусть это и позволяет довольно быстро прогрессировать в своем направлении, но лишь до определенного ранга. Такие могут стать великим мастером в одном направлении — Но мэтром им, кстати же, просто не получится. Ну да ладно, это я забегаю вперед. Тебе о таких высотах пока только мечтать, махнул рукой старик. Так начнем с чего-то более простого. Вот скажи, что такое печать? Не теорию, а по-твоему мнению. Э, конструкция? Нет. «Скорее, это заклинание, облаченное в строгую форму, которую можно использовать в любой момент. М -м -м, даже не так. Скорее, печать — это универсальность». «Интересное мнение. Я не сказал бы, что неправильное». Задумчиво почесал старик свою бородку, выглядывающую из-под маски. «Да, ты прав. Если наша магия нас в какой-то степени ограничивает, то печати позволяют преодолеть эти ограничения. Но если говорить более конкретно, то печати — это язык магии. С помощью них мы можем обращаться с магией окружающей нас, прося ее о чем-то конкретном. Начинающие могут писать лишь определенные буквы. Те, кто поопытнее, Собирают буквы в слова. Мастера уже пишут предложения. Ну а самые великие из нас создают собственный алфавит. Звучит многообещающе. Даже простейшие из артефактов могут здорово помочь. А уж мощь высокоуровневых печати я успел оценить. Барьер на арене смог выдержать даже сражения семиранговых магов. Это просто невероятно. да а «Ты уже успел там побывать? Смог что-нибудь понять в той печати?» «Только некоторые знакомые символы, да и то не все. Многих из них я просто не знаю», — с разочарованием поморщился я. «Ожидаемо. Это работа моего почившего учителя. И даже спустя столько лет она до сих пор работает. Я так и не смог его превзойти», — печально вздохнул мастер. Но быстро взял себя в руки. Ладно, сейчас не о том. Подскажи вот мне, что будет, если совместить самые базовые символы огня и воды. «Эм, пар, попробуй, он кинул на стол передо мной кучку небольших дощечек. И я тут же изобразил на одной из них нужные символы. Активируй, мыкнул он. Я четко почувствовал в его словах подвох. Вот только отказаться уже было нельзя. И стоило только печати получить свою ману, как на меня брызнула из нее водой, заставив отшатнуться. «Кипяток!» — выругался, зашипев. «Ой, неужели? Разве не ты ли мне говорил про пар?» «Да понял я, понял свою ошибку». «Нет, ничего ты не понял. Хоть ты и выучил основы, но этого в них явно не было». Даже если две печати будут состоять из одинаковых символов, это не значит, что их эффект будет одинаковым. Поменяй символы местами, все изменится. Напиши один символ больше, чем другой. Опять все будет иначе. И так практически во всем. Вот смотри. Он взял мою же дощечку и просто заключил символы в круг. А когда этот импровизированный артефакт был активирован, вместо кипятка он превратился в небольшую ледышку. «Как?» — не смог сдержать я своего удивления. «Печати не зря назвали именно печатями, а не чем-то вроде письменности. Хоть на второе они и более похожи, а дело как раз в том, что от формы слишком многое зависит». В данном случае я просто заставил символ огня поменять полярность. И вот уже он не греет воду, а замораживает ее. Да, не столь эффективно, как хотелось бы, но работает. А ведь именно символы твои я даже не менял. Именно этому я и буду тебя учить. Тупо заучить все символы ты сможешь и без меня. Это не проблема. Поднатаскать тебя тоже смогу. Но знаешь, чтобы стать хотя бы великим мастером, нужно не просто все выучить. Нет. Ты должен интуитивно понимать, где какую черточку нужно добавить, чтобы добиться нужного эффекта. Именно поэтому и говорят, что по артефакторике так важен талант. Без него ты ничего не добьешься, как бы ни старался. У тебя либо есть этот дар, либо его нет. Прошел почти год с начала нашего обучения, и, если честно, я до сих пор не знаю, есть ли у меня этот талант или нет. Потому как в один день в голову придет гениальная мысль, которая позволит стабилизировать нужную печать, а уже на следующий день к демонам взрываю рабочий кабинет. Вот как раз после очередного такого взрыва, что прозвучал на всю округу, в комнату и влетел грубо ругающийся старик. «Да что опять? Это же была защитная печать! Как ты, демоны, тебя побери, смог умудриться заставить ее взорваться?» «Ну, не знаю. Просто мне показалось, что если увеличить этот символ, да заключить его в двойной круг, то мощность должна увеличиться. И она увеличилась». Пожал плечами я, стоящий посреди выгоревшей ямы, пока вокруг меня слабо мерцал беловатый барьер. И да, одной из первых моих работ стал артефакт, автоматически закрывающий меня барьером, защищающим от взрывов. Его мне пришлось сделать уже на третьем занятии, когда я умудрился подорвать лечащий амулет. Нет, ну чего он так хитро закручен был, а? В общем... Висящий на моей шее кулон с большим рубином в форме треугольника и являлся тем самым амулетом. Правда, со времен своей первой версии от него уже не осталось ничего. С каждым опытом и экспериментом я все сильнее совершенствовал его. Двойной круг! Серьезно! Даже полный дебил должен знать, что двойной круг слишком нагружает печать и без дополнительных символов просто перегружает ее. Надо же было добавить канал для спуска этого давления в случае перегрузок. Сняв маску, старик обреченно почесал переносицу. Да, он уже давно показал мне свое лицо. Надо сказать, не зря его прятал. Огромный ожог на пол лица был причиной тому. Разумеется, получен он был во время экспериментов. Так что мастер постоянно грозился, что я когда-нибудь обязательно обзаведусь подобным. Именно чтобы избежать такого, я и улучшаю свой амулет. Ведь с каждым месяцем взрывы становились все мощнее и мощнее. Тогда бы защита вновь ослабла. Я хотел этого избежать, не получилось, бывает. Пожал плечами. Подождешься ты у меня. Заставлю когда-нибудь очищать весь этот слой гари от стен. Там, поди, уже все камни насквозь пропитались этой чернотой. Тогда скорее всего, здание придется разнести на кусочки. Есть у меня как раз один опыт, способный на подобное, из-за чего его откладываю, — прошептал себе под нос. «Что — Что? — переспросил старик, гневно смотря на меня. «Нет, нет, — Нет-нет, ничего, — живо покачал головой. — Говорю, у меня ведь почти получилось. Просто выведу справочные контуры наружу и добавлю к ним символы молний. Будет одновременная защита и контратака. Правда, лучше не носить такое рядом с союзниками. «Мэ, а идея интересная? Покажи-ка, что ты там придумал?» Мастер тут же забыл обо всем и живо подскочил к моему рабочему столу. Когда дело касалось улучшения печатей, ему срывало крышу похлеще моего. «Ах да, чуть не забыл. За это время мастер официально признал, что я достиг ранга подмастерья, второй ранг в печатях. Впрочем, с халхимией все точно так же». А вот мой основной ранг так и не вырос. хотя я и чувствовал, что осталось совсем немного. «Кстати, мастер, а может нам и вправду взорвать это здание, чтобы саммит выделил помещение получше? А то тут как-то грязновато стало», — спросил я, когда мы разобрали мой вариант улучшения и были готовы к его испытанию. «Эм, надо будет только сперва все ценные компоненты вынести. Не хотелось бы их терять». Задумчиво почесал он подбородок. «Что это вы тут зарывать собрались?» — раздался ужасающий голос со стороны двери. «А, учитель, как я рад вас видеть!» С насквозь фальшивой улыбкой я медленно развернулся. Там и вправду стоял самит как-то недобро смотрящий на нас, что умудрился совершенно незамеченным подобраться со спины. Все-таки, даже несмотря на огромную мощь магии, техника сокрытия у него просто превосходная. Ну или мы слишком увлеклись, перестав обращать внимание на окружающее пространство. «Ничего, совершенно ничего», — мастер тут же спрятал за спиной мой артефакт. «И вообще, ты чего пришел? Сидим тут тихо работаем, а ты мешаешь?» «Я же не посмотрю, что ты меня еще ребенком помнишь. Закрою вашу опасную лабораторию и дело с концом», — Мура посмотрел на него саммит. «Да-да, болтай больше» будто ты позволишь лучшему клановому артефактору прекратить свою работу», — фыркнул старик. «Ну, говорят, что Альберт уже совсем скоро тоже достигнет ранга великого мастера». «Да <свист> он уже лет пять болтает об этом, а вся никак не достигнет. А вот я, в отличие от него, скоро могу метром пятый ранг стать». И все благодаря этому отбитому напрочь подрывнику, которого ты отрядил мне в ученики. Некоторые его идеи натолкнули меня на интересные мысли. Надо только все проверить». «Хм, правда?» — резко подобрался учитель. «Беттер, ты серьезно? Серьезней некуда. Я чувствую, что осталось совсем немного и смогу подтвердить это звание». «Ладно». «Коли так работаете, вот только перед этим поставь новый барьер вокруг своих владений. Ну и несколько печатей для стабилизации Земли. А то от ваших взрывов все равно трясется. Меня уже достали жалобами, чтобы эти, цитирую, два неадекватных психа не подорвали весь город». «Не, целый город пока я не смогу, только половину», отвлекшись на артефакт, прошептал старик. «Что?» Скинул саммит. Что? ойкнул старик. Что? переспросил я. Научите? Никаких печатей, что уничтожат город. И даже полгорода тоже, резко заорал глава. А, и даже один квартал, я все сказал. Укрепляй защиту и стабилизацию. Потом поговорим. Иначе я вас точно выселю куда-нибудь подальше. Хлопнув дверью, покинул нас Саммит. Эх, ладно. Придется немного отвлечься, печально вздохнул мастер. «Так вы правда можете уничтожить пол города?» — не смог сдержать свой интерес. «Вполне», — довольно кивнул он, гордо вскинув голову. «Надо только подходящий накопитель найти. Хотя нет, одного точно не хватит. А вот цепочка небольших накопителей, что вызовут цепную реакцию...» «Стоп! Не будем об этом. Да то я опять отвлекусь и забуду про текущие дела» да и нас правда могут выселить подальше там мне мои старые ноги дороги не хочу потом каждый раз до города бегать давно я альмира таким раздраженным не видел но зато когда вы сказали про метро, он тут же успокоился э еще бы мальчишка ты хоть представляешь кто такие метры насколько знаю если ничего не изменилось их на весь континент всего двое «Двое! Понимаешь? Ради обладания артефактом, созданным таким человеком, раньше войны начинались. А для клана, в котором состоит мэтр, это не только сила, но и статус. И не важно, что мы живем на задворках мира. Всем придется считаться с данным фактом, как бы они нас не боялись», — усмехнулся старик. «Ты вправду смог подарить мне вдохновение». Я понял, чего мне не хватало, чтобы достичь этого ранга. И два мой шедевр будет закончен, я смогу официально носить данный ранг. Это тот, что вы заперли в своей личной лаборатории? А можно приблизишься к ней, я тебя выпарю? Ей-богу, выпарю! Можешь даже не сомневаться. Еще не хватало, чтобы ты там что-нибудь взорвал, решив, что сможешь немного помочь мне. — Так я проб. Молчи! Лучше молчи! Я еще твою прошлую помощь не забыл. И за что боги даровали мне такого ученика? Нет, талант у тебя есть, это я признаю. Вот только почему он пошел таким странным путем, я осознать никак и не могу. Прежде чем создать что-то интересное, ты сперва раз десять взорвешь что-то важное, Я даже спорить с ним не стал. Это правда. Но когда мастер рассказал мне про возможность корректировки печатей, я просто не смог сдержаться. Интересно же. Ну и, признаюсь честно, некоторые идеи я брал из поглощенной когда-то памяти. Именно в попытках добиться задуманного результата почему-то артефакты просто не выдерживали. Ну а там, как обычно, бум и начинай по новой. Но я ничуть не жалею. Из своих самых полезных достижений могу выделить пространственную печать. Казалось бы, старая разработка, использовавшаяся на кольцах с пространственным хранилищем. Что там еще улучшать? Размер хранилища? Возможно. Но меня больше волновала проблема с тем, что нанести их можно было лишь на неживые предметы. Именно тогда я и придумал татуировки, что сейчас нанесены на мое запястье и полностью заменяют кольца. Правда, последние я не снимаю для маскировки. Ну и как дополнительное хранилище. Так вот, про печати. Они были просто несовместимы с живой плотью. Если бы я попытался нанести их себе в первый раз, то мне просто оторвало руки, как и на десятую мою попытку. Лишь после череды неудач все получилось. И это моё величайшее достижение, о котором не знает никто, кроме мастера. Мы решили, что подобным знаниям пока рано являться на свет. Тем более, что доработок предстоит много. Пока такой эффект удалось получить только с печатью хранения. Большинство печатей просто не хотят ложиться на живую кожу. Слишком велик конфликт с внутренним источником мага. Ну да ладно. Когда-нибудь я это исправлю. Ну а пока стоит вернуться к доработанному мной барьеру. Пусть он и сильно выступает, виденному мной на арене, но для личного использования очень даже неплох. Сможет сдержать одну атаку мага третьего ранга. Казалось бы, мелочь. Вот только даже такая мелочь может спасти жизнь. А я отказываться от лишних козырей не собираюсь. Так что пора взрыв. То есть пора начинать.